Глава сорок Волков. Можно описать счастье словами. Черт с два, но я и не пытался. Мне было достаточно того, что в доме наступил покой. Маша поправилась, и я забрал ее. Пару дней мы не выбирались из спальни. Она нуждалась в поддержке, надежным плечи рядом, и я послал к чертям все дела, свалив все на Ареса, который ходил подозрительно задумчивый, а на все вопросы только отмахивался но сегодня пришлось нарушить покой, когда позвонили и настойчиво попросили приехать к одному представителю высших кругов власти. От этой поездки я не ждал ничего хорошего, знал, что безнаказанно устранение Самойлова и его прихлебателей пройти не сможет, и был готов к последствиям. Отдать часть бизнеса за спокойствие семьи – ничтожная плата. Мне было бы куда спокойнее, будь со мной Астахов, но на такие встречи не принято приезжать с друзьями. Маша, словно почувствовав мое настроение, не отходила от меня до самого отъезда. «Все будет хорошо, маленько, Это по работе», — заверил я, но страх в ее взгляде никуда не делся. Однако опаздывать было нельзя. Подъехав к частной территории с личным КПП, я уже готов был к тому, что меня ждало. Времени, чтобы собраться, было предостаточно. Проверив с ног до головы, меня проводили в роскошный кабинет, где меня уже ждал Мансуров. Генерал, политик, бизнесмен и главный серый кардинал в стране. «Рад видеть, Олег. Взаимно, Владлен Игоревич». Сдержанно ответил я. Он указал жестом на кресло, и я послушно сел. «Гадаешь, зачем тебя позвали? Или уже понял? Подожду вашу версию, если позволите». Он усмехнулся явно довольным ответом. «Ты же понимаешь, что убийство Самойлова не прошло мимо нас?» Многозначительно заговорил хозяин дома. «Понимаю». «Теперь его территория твоя по праву, однако приказа на его устранение не было». «Несчастный случай», — холодно ухмыльнулся. «Кажется, передоз». Видимо, пробовал новую штуку своего дружка, на пару с ним. Мансуров одобрительно хмыкнул, я же ждал. Конечно, я понимал, что самоуправство мне не спустят, но и о своем выборе не жалел. Ты знаешь, что Андрей был весьма полезным многим из нас? Догадываюсь. Однако в последнее время он стал трудноуправляем. Сожалением добавил Владлен Игоревич. Не без того. Что ж, Олег, мужик, ты умный, так что давай поговорим на чистоту. Многие недовольны, что теперь ты забрал его область». Среди равных ты отхватил себе жирный кусок, и не все согласны с этим. Они могли сделать это сами. Холодно, заметил я. Конечно, не могли. Кто в своем уме попробовал бы выступить против этого, отбитого на башку ушлепка? Я и сам едва вышел сухим из воды. Что уж говорить о других, у которых с мотивацией было куда хуже. Могли, но не стали. Как и вы. Среди нас не все поддержали его устранение, с неохотой признался генерал. А вот это стало новостью для меня. Оказывается, в организации были свои подводные течения. Поэтому вы дождались, когда кто-то решит вашу проблему чужими руками. Совершенно верно. Не за что. Мансуров довольно ухмыльнулся. Рад, что ты правильно понимаешь положение дел. Однако оставить все как есть мы не можем. Он взял паузу, выжидающий глядя на меня. А я просто ждал. Знал, что от вердикта не уйти. Поэтому у меня к тебе предложение. Догадываешься, какое? Предлагаете отойти в сторону? Мужчина снисходительно фыркнул, смерив меня насмешливым взглядом. «Твой наставник плохо обучил тебя. Он слишком рано ушел. А ты был слишком молот и горяч. Поэтому я прощу тебе твой промах. Я вопросительно вскинул брови. Я предлагаю тебе подняться на ступень выше». «Выше?» «Да. Стать одним из нас. Ты показал себя достаточно ярко. Такие люди нам нужны». «И в каком статусе?» «Политик, депутат, меценат» начал терять терпение от этой завуалированной «игры в слова». Простым бизнесменом, но с особым рангом. Тем более, что у тебя, вполне возможно, появится молодая жена. Повисла пауза. Мне не нравилась такая перспектива. Я никогда не рвался к власти, потому что чем выше забираешься, тем сложнее удержаться, тем выше риски. Но и отказываться от таких предложений не принято. А еще не нравились намеки в сторону Маши. «У меня есть обязательства перед своими людьми. У тебя есть отличный помощник. Астахов хорош и справится». Арез невольно вырвалась у меня. Я сильно сомневался, что мой друг захочет подобного. Уже очень он не любил рамки и ограничения. Разумеется, ему понадобится помощь, и мы ее окажем. Ильдар вполне подойдет. Ильдар? Самедов? Он самый. Уверен, они отлично сработаются. Вот в этом я очень сильно сомневался. Мне приходилось встречаться с Самедовым, и то, что я о нем знал, говорило, что нет, проблемы у мужиков будут. Хотите, чтобы он шпионил? Не без этого, без обиняков заявил Мансуров. В вашем регионе крутятся большие деньги. Поставки должны работать без боя, так что пока Арес будет набираться опыта, Ильдар его подстрахует. Одним выстрелом старый Хрен решал два вопроса. Вопли недовольных не будет, ведь территорию по сути делят двое, и претензий не будет. А во-вторых, уверен Самедов будет глазами и ушами генерала. У меня есть время подумать, сдержанно спросил я. Только что вышло, сынок. Ты знаешь, что правильный ответ только один. Конечно, оскалился я, согласиться. «Добро пожаловать в империум!» Расплылся в довольной хмылке Владлен Игоревич.